Глава четвёртая. Взяв себя в руки, направилась к входу в подземный город. Улицы уже вновь были заполнены, и краем глаза я видела, как Сэм с Гором и еще парой мужчин проводили осмотр каждого горожанина, заставив тех выстроиться в шеренги. Сэм не заметил меня или сделал вид, но я не расстроилась. Мы исчерпали лимит общения и признаний на несколько лет вперед всего за сутки. Я задавалась массой вопросов: Зачем Дориан помог указав на шпионов и почему не выдвинул требования сразу? Чего он ждет? Что я должна буду сделать? Дураку понятно, что от меня нечего взять кроме смерти. кого-то придется убить, почему я? Черт, ладно. Главное, я знаю, что моя малышка у него, и с ней все в порядке. Нужно зарядить телефон. Прибавив скорости, старалась не обращать внимания на взгляды, устремленные на меня. Многие улыбались и кивали мне. Что с ними? Я убила их главаря, а они радуются? Никто не скорбит? Мир настолько ужасен, Что можно с легкостью принять факт того, что близкий тебе человек оказался потерянным, и его необходимо убить? Что станет со всеми нами лет через двадцать? Как мы будем жить? С кем сражаться? Наши сердца окончательно очерствеют? Скорее всего. Айскель придется нарастить броню с детства, научиться выживать, убивать и принимать сложные решения». Да, раньше родители думали о выборе школы и униформы для своих детей. Какой телефон или машину подарить на день рождения. А сейчас следует думать о том, как превратить своего ребенка в подготовленного бойца, умеющего убивать. Но ничего не поделать. Таков мир. Забежав в комнату Фрей, прыснула со смеху от картины, что предстала передо мной. Почему стоит мне оставить тебя одного, и ты сразу попадаешь в беду? Усмехнулась, наблюдая за тем, как Файер прижимал дюре к стене, в попытке задушить. А ну как-то само? Прохрипел и рухнул на пол. Завидев меня, Файер сразу понесся в мою сторону и, подхватив на руки, закружил «Так рад тебя видеть», — прошептал на ухо. «Мы найдем Айскель, будь уверена». «Обязательно», — подтвердила, наслаждаясь объятиями друга. «Ужасно не хватало тебя». Оказавшись на ногах, осмотрела Фаера и отметила, насколько он изменился. Стало больше морщин на прекрасном таком родном лице. Легкая небритость, что так ему шла, уже давно переросла в зачатки бороды. Уставший, помятый, но счастливый. Мой лучший друг. У меня к тебе тот же вопрос. Ты всего сутки здесь, а успела вернуть саму веру в себя, припугнуть Мел, освободить Лиама и вернуть людям надежду. «Не могу понять, ты странная или удивительная?» Усмехнулся, повторив свой вопрос, казалось бы, из прошлой жизни. «Объедини в одно, и получишь ответ». С улыбкой отозвалась. «Ты помнишь?» «Конечно». Заверила друга. «За что ты им стену протирал? Бросила взгляд на Дюре. Тот недовольно смотрел в сторону Фрей, которая с улыбкой наблюдала за мной и Фаером. «Я захожу в комнату своей будущей жены, а она обнимается с этим». Файер бросил злобный взгляд в сторону Кореглазова. «Мы не обнимались, я лишь взяла его за руку, выслушивая последние новости» фыркнула подруга, а затем нахмурила брови. «У тебя нет никакой будущей жены!» «Я всё тебе сказал. Мы поженимся, как только разберемся со всем навалившимся дерьмом». Фаер отошел от меня и угрожающе зарычал на Фрея. «Отчего у меня взлетела бровь? Ого! Чёрта с два!» И вообще, может, мы кони двинем со дня на день? Ты задолбала меня, мелкая. Подлетев к Фрей, подхватил ее на руки и впился в губы. Я с улыбкой наблюдала за разборками друзей. Такие они милые и странные. Сердце ликовало от того, что два моих друга, прошедших через ад, встретили друг друга и полюбили. Я уверена, у них будет прекрасная семья. Хм, кстати, лучше варианта и не найти, но об этом позже. Переведя взгляд на Дюре, стерла с лица улыбку и, подозвав его, отправилась вон из комнаты, решив оставить парочку наедине. Ты не рад за них? Поинтересовалась, прислонившись к стене тоннеля. Хотела понять его взгляд, наполненный гроздью и болью. Нет, очень рад, правда. Они будут светом друг для друга даже в столь темное время. Просто Дюрый почесал затылок, и я вновь отметила, как ему все же идет короткая стрижка. Просто мне иногда жаль, что мой свет окутан тьмой. Мы смотрели в глаза друг друга, пока мое сердце обливалось кровью. Его чувства ко мне мешают ему жить дальше и осмотреться по сторонам. Уверена, он бы увидел ту, которая смогла бы вызвать куда больше чувств, чем я. Светлых и взаимных. Я понимаю, как ему сложно, ведь я и сама слепа. Кроме Сэма для меня никого не существует из мужчин. Разве что отголосок моего прежнего Коула, который бродит где-то там, лишившись всего, за что я так его полюбила. Не зная, что сказать, решила предложить прогуляться, на что Дюрай согласился. Заглянув в комнату, чтобы взять телефон и зарядку, увидела голый зад Фуэра. Схватив телефон с полки, практически вслепую и мигом закрыв дверь, решила одолжить зарядку у кого-то другого. Чёрт! Где мне сегодня спать? За время разлуки ребята явно соскучились друг по другу попросив зарядное устройство у какой-то женщины по пути на улицу, подсоединила разряженный телефон и начала сверлить взглядом экран загрузки. Как только аппарат ожил, я увидела оповещение о пропущенных звонках. Но было плевать. Я сразу открыла сообщение с неизвестного номера и увидела свою малышку. Рука дрогнула, но удержала телефон. Сердце сжалось от боли и радости одновременно. Айскель была хорошо одета и выглядела здоровенькой. Ее белые глазки с красным ободком вокруг зрачка смотрели прямо на меня. А губки рисовали лучшую улыбку, что я когда-либо видела. «Моя милая!» «Она такая красавица!» Я обернулась на Дюре с легкой улыбкой. «Да, она лучшая из всего, что у меня есть». «Что он попросит взамен?» «Боюсь представить, но сделаю всё для того, чтобы вернуть ее. «Мы встретились взглядами и поняли друг друга абсолютно верно. Я сделаю всё. Всё». Прогуливаясь по менее людным улицам города, мы болтали о том, как Дюра попал в лапы Лема. Оказывается, он узнал о Саломоне и хотел поддержать Сэма, но когда приехал сюда, его встретил Лем. Хотел убить на месте, но Файер вступился за Дюре, тем самым заменив смертную казнь заточением за решеткой. Когда Сэм очнулся, выслушал Лема, но не посчитал разумным держать Дюрея в плену. Была небольшая стычка, но все остались целы. Сэм отступил по просьбе самого Дюре, и пока тот сидел в камере, строил план побега без вмешательства друга. Затем явилась я и все сделала по-своему. «Как обстоят дела у вас? Томас и его творения обошли стороной? Их цель только душевники?» Поинтересовалась, усевшись на скамейку в парковой зоне. Мы так далеко забрели во время прогулки, что я сделала для себя открытие в виде небольшого парка с высоченными соснами, выложенными тропинками и кучей скамеек для отдыха и любования кусочком природы. Обошли, но, думаю, это временно. Дюра сидел рядом и сосредоточенно отламывал от подобранной земли ветки и иголки. Сейчас Томас ощутит власть и одними душевниками сыт не будет. Захочет большего и решит подмять под себя и людей. Поэтому я должен возвращаться, должен быть готов защитить своих, ввести в курс дела. Я понимающе кивнула. Конечно, рада была тебя видеть, и не пропадай, хорошо? Буду выходить на связь. Как только узнаешь, что от тебя хотят, дай знать, я помогу. Крепко обняв друга, поблагодарила его от всего сердца. Я никого не потащу за собой, но знать то, что каждый из моих друзей готов идти в бой и помочь вернуть мне дочь, очень ценно. Как думаешь, все так живут? Ненавидят друг друга, убивают, превращаются в монстров. «Я знаю, что есть и другие страны-материки, но совершенно не имею представления о том, что там творится», — рассуждала вслух, пока провожала друга до его машины. «Я знаю, но немного. Точно скажу, что там не лучше. Везде творится свой ад. Где-то душевники взяли верх и превратили людей в рабов, а где-то наоборот». Люди будто были готовы к появлению тварей, вроде холодных и нас с тобой. Дюрой усмехнулся, разочарованно покачав головой. «Помнишь, я говорил, что у меня всего парочка друзей?» Взглянул на меня, и я кивнула. «Да, сам и Рой», — отозвалась. «Верно». «Но есть еще один. Он живет на соседнем материке. Мы познакомились случайно, но нашли в друг друге поддержку и опору. Я отправлял ему на подмогу своих людей. Он, когда было нужно, помогал мне. Его жену убил душевник, и он растит сына один. Жестокий, бескомпромиссный и дышащий ненавистью к нашему виду мужик». Естественно, Питер не знает о том, что я душевник. Боюсь представить его реакцию, если это вскроется. Он стал мне вроде брата. Мы часто переписываемся в свободное время, шутим и строим планы по массовой зачистке наших материков. Так вот, он смог построить такие города, раздобыть столько оружия, что нам и не снилось». У него целая армия подготовленных бойцов, готовых дать отпор силам душевников. Он держит их в клетках, не пытает, не убивает, но заставляет страдать. У него есть целый пригород, где живут и работают наши. Они сражаются на ринге, выполняют грязную работу и не могут сбежать. Его кучка ученых изобрела ошейники, способные реагировать на всплеск эмоций. Результат – отрыв башки. В прямом смысле слова. Срабатывает датчик, и происходит небольшой взрыв, отделяющий голову от тела. И знаешь, что хреново. Я понимаю его ненависть. Восторгаюсь силой и ценю его в качестве друга. Но ненавижу как врага и сильного противника. Я делал попытки показать ему, что душевники не все плохие, как и обычные люди. Есть хорошие, добрые, а есть и конченные мрази. Но он не может это принять. Те, что в ошейниках, мы, что бродим рядом. Я, который лжут, враги для него. Мой мозг пытался переварить услышанное. Ну, с трудом. В разных уголках мира все было так же паршиво, как и здесь. Где-то мой вид был на цепи, где-то люди. Страшно представить, что творится там, но мне и не нужно. Меня волнует только здесь и сейчас. Мы подошли к машине, и Дюрай взглянул на меня с тоской во взгляде, отчего я и сама ощутила грусть. «Пора прощаться. Береги себя и сразу звони, как только узнаешь, что хочет Дор, хорошо?» Я кивнула, чтобы не обещать того, чего не собираюсь делать. «И ты, не дай Тому добраться хотя бы до вас. Будем на связи». Дюрый позволил себе оставить поцелуй на моей щеке. И, скрывшись в салоне автомобиля, одарил улыбкой, в которой было слишком много всего. Помахав другу и немного опроводив его взглядом, пока могла видеть удаляющуюся машину, развернулась и отправилась обратно в подземный город. «Надеюсь, мне смогут найти койку, чтобы не мешать ребятам ночью». Не знаю, сколько было времени, но город уже спал. Улицы опустели, чему я была рада. Медленно бредя по дороге, слегка освещенный тусклым светом от редких фонарей. Ночное небо было прекрасно. Тысячи звезд смотрели на меня и ничего не могли поделать. Но мы можем, должны. Надеюсь, Дориан не собирается тянуть время и выставит требования с минуты на минуту. Как только верну дочку, встану на колени и буду просить о невозможном друзей. Отдать свои жизни, время и силы на то, чтобы оберегать малышку, пока я буду сражаться за мир, в котором ей предстоит жить. Надеюсь, мне не откажут, а пока... Я вскрикнула от неожиданности и рухнула на асфальт, поскользнувшись. Ноги разъехались на чем-то скользком, и я не смогла удержать равновесие. Позорище. Поморщившись от легкой боли в спине, начала подниматься, но удар по лицу заставил вновь откинуться на землю мгновенно призвав гнев, ощутила на себе вес тела и, сплюнув кровь, встретилась взглядом с белыми глазами потерянного. «Привет, малышка! Скучала!» Моё сердце разорвало на куски, и я все же растерялась при виде столь знакомого когда-то родного лица. Коул усмехнулся и, воспользовавшись моим промедлением, всадил мне в живот ледяной нож. В рукояти которого я отчетливо видела свое искаженное отражение: « Привет от тома! Не его голос, который я еще иногда слышала в обрывках воспоминаний, передал послание и вернул мне контроль. Вскрикнув от адской боли, но даже не физической, а душевной, обхватила когда-то любимое лицо и начала выжигать плоть. Коул взревел и свалился с меня, а мои руки упали вдоль туловища. Закашлявшись и брызгая кровью из глотки, из последних сил, которые мне были доступны с дырой в животе, создала два ножа и послала прямиком в цель. В глазах ребила от слез и боли, от чего я слегка промазала. Один вошел ему в плечо, а второго и видно не было. Мне говорили, что у тебя рука не поднимется. Как интересно! Ты забыла свой любимый свет, Адена! Я хотела ответить, но начала захлебываться своей кровью, держась за рану. Попыталась призвать гнев, но он ревел вместе со мной от боли и метался под кожей, не найдя выхода. Страх пожирал меня, так как я не могла умереть. Не сейчас, позже, только после того, как найду. Свет померк, и пришла тьма. До боли знакомый голос прогремел где-то рядом. Мимо меня пронеслась тьма и избила с ног Коула. В живот что-то снова воткнулось, но не размером с нож. Бросив взгляд вниз, увидела торчащий из себя шприц, содержимое которого в меня вгоняла черная дымка Сэма. Глаза стали закрываться, и я проклинала себя за секунды промедления, которые могли стоить мне жизни. Больше этого не повторится. Теряя связь с реальностью, слышала шорохи, звуки ударов и тяжелое дыхание. Их было два, но я держалась лишь за дыхание своей тьмы. Сам прав, свет померк, и мое сердце полностью отдалось в заботливые руки тьмы. На границе сознания и небытия ощутила, как мое тело взлетело в воздух. Я здесь, родная. Все будет хорошо. Держись за образ Айскель. Ты нужна ей. Сам говорил со мной. Я слышала. Он здесь, и дочка скоро будет рядом. Они должны познакомиться. Обязательно. Только ради вас двоих и живу прошептала и полностью растворилась в гостях у своей старой доброй подруги.